Глава тридцать Прекрасный новый мир. «Ай, надеюсь, хоть в этом мире из меня не попытаются делать героя», — вздохнул я, поудобнее усаживаясь на траве. «Мы с Эмой устроились на вершине невысокого холма. Портал вынес нас в безлюдной местности, но город виднелся в некотором отдалении. Пожалуй, мы могли бы дойти до него к ночи, но куда торопиться?» Погода теплая, заночуем под одним плащом, как нормальные приключенцы. На сей раз у портала нас никто не встретил и не атаковал. Приятное разнообразие. И вообще местные пока нам не попадались. Правда, мы видели пролетавший в небе дирижабль, изрисованный какими-то светящимися синим цветом узорами. Что ж, посмотрим, до чего еще в этом мире техника дошла. Если он окажется слишком развитым на мой вкус, всегда можно снова открыть портал и шагнуть в другой. Ты не жалеешь? — спросила Эмма, прижимаясь к моему плечу. Я понял, что это не было ответом на мою реплику. Подумал и покачал головой. «Нет, я вообще никогда не жалею о своих решениях, даже если знаю, что они были неправильными. Но все равно не жалею, потому что от этого сделанное не исчезнет. Надо или смириться, или исправлять последствия. А ты не жалеешь?» «О твоем решении?» — лукаво осведомилась девушка. «О титанической силе!» — уточнил я. Наверняка она сразу поняла, о чем речь, просто отвечать не хочет. «А я ее вернула», — заявила Эмма. Я повернулся к ней и медленно вскинул брови. «Что?» — удивилась в свою очередь она. «Думаешь, твое нано-яйцо могло впитать магию титанов? Я просто подошла и поглотила силу. Тогда почему ты еще здесь? И почему в тебе не три метра роста?» «Джестер, ты иногда такой наивный», — покачала головой Эмма. «Как, по-твоему, Эрих наделал целую пачку сыновей со смертными женщинами?» Разумеется, мы можем менять свой рост. Ну, вообще, этим вопросом насчет Эриха я неоднократно задавался и полагал, что он не зря двуручный меч носил, для компенсации. А что насчет первого вопроса? Не отстал я. Я думал, что, вернув силу, ты свалишь. Ну, куда там собиралась? Что, девушка уже не может передумать? У меня впереди вечность спешить некуда. То есть ты здесь просто от скуки? Ой, не валяй дурака! Возмутилась она, слегка стукнув меня по плечу. «Хотя, кому я это говорю? Ты и сам все понимаешь. Не зря же вернулся». «А признаваться тебе в любви я не буду, первая». «Ага», — задумчиво протянул я. «Намек понял». «Продолжим разговор, когда я буду менее трезв. Чтоб сгладить градус пафоса градусом алкоголя». «Да можешь ничего не говорить», — ничуть не обиделась Эмма. «Достаточно действий». «Вот и хорошо. Действительно, нечего розовые сопли разводить. Хотя, может, и вправду, когда напьюсь. Но это поглядим. Сперва напиться надо. А уж загадывать, что будет потом, вообще дохлый номер. Пьяный я совершенно непредсказуемый. Смотри. Дернула меня за рукав Эмма. К нам гости. Я посмотрел в указанном направлении. Действительно, по дороге к городу кто-то бежал. И этого кого-то преследовали всадники». «Вообще наш холм располагался немного в стороне от дороги, так что мы могли бы просто посидеть и посмотреть со стороны. Но мы же не доживать старость на пенсии сюда прибыли. Отберем у них лошадей, так до города быстрее доберемся», – предложил я. «Ну да, сделаем вид, что героическое спасение тут совершенно ни при чем», – хмыкнула Эмма. Я пожал плечами и не стал спорить. «Хотя героизм и правда ни при чем». Вот размяться и набить кому-нибудь морды – это всегда пожалуйста. Спасение же – дело второстепенное. Преследуемая девушка с растрепанными волосами, одетая только в короткую тунику, уже выбилась из сил. Добежав до нас, она просто упала на траву возле дороги. И хоть бы помочь, – попросила для приличия. Впрочем, мы ведь тут не геройство. «Вы еще кто такие?» Совсем недружелюбно спросил один из садников, осаживая коня всего в шаге передо мной. «Знаешь, говорят, что за спрос денег не берут», — весело отозвался я. «Но это люди нагло врут. С тебя золотой задурацкий вопрос, а не то получишь сапогом в нос». «Ну все, тебя понесло», — веселым шепотом заметила Эмма. «Хана рыцарем». Я помолчал. Чего отвечать, когда и так все понятно? Она совершенно права. И перед нами наверняка действительно рыцари, в доспехах, поверх которых надеты белые накидки. Кажется, они называются котты, если я не путаю. На белой ткани у каждого нарисован золотой круг. Опять какие-то почитатели солнца, что ли? Ничто не ново под лунами любого измеров. Как ты смеешь! — злобно процедил рыцарь. — Жалкий безоружную смерть! Внезапно он усмехнулся и обернулся к своему отряду. «Эй, ребята, похоже, вместо одной беглой рабыни мы нашли сразу троих». «Рабство, значит», — протянул я. «А ты слыхал, приятель, что оно зажимает в тиски и травит ядом мозги? Нет? Ну куда уж тебе?» «Я действительно был безоружным, а всадников пятеро». «Плохой расклад? Но со мной ведь Эмма. И даже если бы она не вернула полную мощь титанических сил, хватило бы и остатка». Я кивнул ей. Один из рыцарей, не предводитель, его яма совершенно правильно оставила мне, взмыл воздух, перевернулся и шмякнулся на землю головой вниз. От раздавшегося хруста даже я чуть скривился. Жестко. Впрочем, с остальными я тоже не пиво пить собрался. Пока четверка рыцарей ошалело таращилась то на нас, то на своего покойного приятеля, я подошел к мертвецу и выдернул меч у него из ножен. Ну, теперь я уж не такой безоружный. Предводитель отряда спешился и выхватил свой клинок из ножен. «Молодец, без лишних объяснений догадался. Иначе Эмма и всех жестко приземлила бы, а мне вовсе веселья не осталось. Потанцуем!» — осклабился я, делая первый выпад. «Ладно, признаюсь, что фехтовальщик из меня так себе. Хоть я не раз утверждал обратное, но мало ли что я говорю. Надо не слушать мою болтовню, а смотреть, что и как я делаю. Во всех поединках я или выезжал за счет волшебных мечей, или же с треском проигрывал». Но ведь и бился в основном не с простыми смертными. Рыцарь оказался хорошим бойцом, что и неудивительно. Все же в рыцарских орденах командирами отрядов за красивые глаза не становятся. За взятку могут, а вот за красоту глаз очень вряд ли. Но хотя ему удалось трижды пробить мою защиту и проткнуть меня насквозь, помогло это мало. Вот что значит высокая степень регенерации. Только парадную рубашку мне испортил. «Я... я... сдаюсь». Выдохнул он, в четвертый раз продырявив меня и поняв, что толку не будет. Я пустил меч. «Извини, пожал плечами я. Капитуляцию не принимаю. Контрибуция не нужна». Он не успел ответить, поскольку острие моего меча вспороло ему горло. А вот не надо было хамить, обзываться и угрожать нас в рабство отправить. Остальные трое рыцарей поворотили коней и ломанулись галопом обратно в город. «Остановить их?» — спросила Эмма. не отмахнулся я. Иначе их собратья будут долго искать, кто же порешил отряд. А в детективные способности рыцарей я верю с трудом. Тебе так сильно хочется побыстрее нажить новых врагов? Наживать врагов вообще мой природный дар. Ну и любимое хобби тоже не поспоришь. Почему бы не начать жизнь в новом мире с небольшой войны с местным рыцарским орденом? Еще можно поднять восстание за освобождение рабов. Но это если совсем скучно станет. Я подошел к убитому командиру рыцарей. Да, одежонка только на выброс, все в кровище. А вот меч я заберу, все же привык к парным. А это у нас тут что? На запястье рыцаря обнаружился цветной узор татуировки, синий, зелено-красный. Хм, абстракция какая-то. Лучше в голую бабу изобразил, которая качает задницу при напряжении мышц. Меч оказался получше, чем у рядового рыцаря. Но, взглянув на ножны, я в голос заржал. «Что случилось?» удивилась Эмма. «Казалось бы, что смешного может быть в ножных меча?» Я протянул свой трофей Эмме, пальцем показав на приклепанную к ножнам металлическую пластину. На ней красовалась выгравированная надпись «Made in». Часть с указанием страны-производителя не сохранилась. Судя по клепкам на железке, кузнец сделал так намеренно. «Кажется, это не средневековый мир», — заметил я. «Возможно, какой-нибудь постапокалипсис». — А если так подумать, то мне еще ни один нормальный средневековый мир не попался. Ну, разве что тот, где обосновались Вайпер и Мира, но не уверен. Может, просто я не успел выяснить подробности. — Вы спасли меня, — прозвучал голос, наконец очухавшейся беглой рабыни. — Случайно получилось, — пожав плечами, заверил я. «Честно, — Честно-честно, вот тебе крест. — Крест? — слегка нахмурилась она. — А что это должно значить? — Неважно, — отмахнулся я. — Ты свободна, мы тебя не задерживаем. «Но мне некуда идти», — опустив голову, почти прошептала девушка. «Она ничего», — заметила Эмма. «Может, возьмем ее себе?» Я подавился приготовленной фразой о том, что чужие проблемы — не наши проблемы. Мы себе своих найдем и уже начали этим заниматься. «Ты да шутишься? погрозил пальцем я. «Могу ведь и согласиться». «Ага, как же», — хмыкнула Титанша. «Ты же недобитый романтик, где-то в глубине души» теперь я уже основательно так закашлялся уж что это еще за оскорбления такие на ровном месте возьму и обижусь и уйду в запой но я решил отложить прирекание на потом а то что то эмма в чересчур в шутливом настроении вместо этого я повернулся к спасенной ты же беглая рабыня да ошейника не видно клеймо какое нибудь есть а то моя подруга может убрать золото у вас ценится дам монетку дальше как нибудь проживешь клеймо заморгала девушка вы пропечать «Не успели поставить, иначе как бы я сбежала?» Она посмотрела на меня, как на идиота. «Ладно, ничего, я привык». «Печать?» — переспросил я. «Типа таких?» Демонстрация руки мертвого рыцаря девушку не шокировала. Вот за что люблю средневековье, даже если оно фальшивое, один антураж. Так за спокойное отношение местных жителей к чужим смертям. Частенько даже стражники не имеют претензий, если убитый первым начал драку. Получив кивок, я в ответ хмыкнул и пальцем намаливал у себя на запястье похожий узор. Правда, у меня он получился черным. Все же пользовался я для этих художеств остатками предвечной тьмы. Я бы сказал, что за пару минут такой же намалюю, не отличишь от настоящего. Но по цвету отличишь. Девчонка таращилась на меня глазами настолько вытаращенными, что она стала похожа на рисованного персонажа из аниме. «Вы великий маг!» – прошептала она. «Великий», — кивнул я, — «но я худею». «Ладно, наверное, в город нам идти уже смысла нет. Так что прогуляемся немного вместе, проводим тебя. По пути расскажешь, что тут к чему. А то сами мы не местные, знаешь ли. Из великой пустыни?» «Скорее уж из великой пустоты, если вспомнить о пространстве между мирами. Но шокировать девчонку такими откровениями я не стал. С другого континента, за морем. Большая земля за большой водой. Твоя моя, понимать?» «У вас же по не было еще эпохи географических открытий. Ни Бельмеса не знаете, чего там за морем-океаном, да за островом Буяном. Ну вот, мы как раз оттуда. Видала, дирижабль пролетал. Вот мы с него упали, головами ударились. Тут помню, тут не помню. Обычная история, в общем». Девушка замерла с раскрытым ртом, пытаясь переварить обрушенный на нее поток чуши. «А я предлагал сразу уйти, надо было соглашаться. Теперь же придется малость потерпеть». Жестер, «Так какой у нас теперь план?» – поинтересовалась Эмма. «Садимся на лошадей и уезжаем в сторону заката», – махнул рукой я. В данном случае это даже не совсем шуткой получилось. Солнце действительно садилось в стороне, противоположное городу. «Но ведь так поступают герои в самом конце истории», – заметила Эмма, снова продемонстрировав знания кинематографа моего мира. «Ага», – согласился я. «Но это же нормальные герои в нормальных историях, а у нас все шиворот на выворот». «Ты просто решил уехать подальше от кабака, чтобы не выполнять обещания», – притворно укорила меня Эмма. Я посмотрел на нее с такой же фальшивой укоризной во взгляде. «Дорогая, неужели ты думаешь, что я и вдруг не найду по пути кабак, в какую бы сторону ни ехал? Я, как напьюсь, даже сиренаду тебе спою». «А вот этого не надо», – уже взаправду обеспокоилась она. «Поздно. Если я что-то обещал, то непременно это сделаю». Может, не так, как предполагалось, или слишком поздно, по пути наломав кучу дров, успев два раза передумать, но все равно сделаю. А уж спеть по пьяной лавочке – это вообще запросто. Так что все будет, осталось дело за малым. Держись, прекрасный новый мир! Жестер идет искать кабак. Конец. Читал Игорь Ященко.